Понедельник, 7 июля, 0 часов 49 минут. «Наверное, они рванули в последний момент», — сказал кабриолет. Стояли, как все на красный а потом ворота начали закрываться, и они решили, что успеют проскочить. И рванули. И тут на них упала эта штука. Нет, нормально вообще людей решеткой давить. Надо поснимать тут все, пока не растащили. Есть телефон у кого-нибудь? Я свой в машине оставил. Он стоял теперь метрах в десяти и нервно щелкал ручкой спасенного чемодана. Лицо у него было бледное, но голос звучал немного бодрее. Старлей присел на корточке рядом с решеткой и уперся плечом, потянул вверх. Тяжелая рама даже не дрогнула. «Вы ведь не рассчитываете, что сможете ее поднять?» Язвительно спросила женщина Мерседес. «В одиночку, голыми руками». Кабриолет перестал мучить чемодан, подошел и схватился рядом. Видно было, что чертова баба тоже до смерти ему надоела. С полминуты они толкали и дёргали вдвоём. Потом кабриолет выпрямился и отряхнул ладони. «Не, без толку», — сказал он. «Сфотографировать надо, для родственников, а то наврут им с не докажешь потом ничего. Тут знаешь, какой иск можно вкатить? Найдёшь их потом по своим каналам, они тебе спасибо!» И не договорил, потому что в кабине «Фольксвагена» что-то шевельнулось. Кто-то заворочался там и застонал, и оба они, Старлей и Кабриолет, тут же отступили на шаг, испытывая одинаковый ужас, как будто именно их бесполезная возня с решеткой и причинила страдания невидимому человеку внутри. И если больше не трогать ее, не раскачивать корпус изуродованной машины, это страдание прекратится». «Не надо», — подумал Старлей, — «не хочу смотреть». Но искореженная водительская дверь уже захрустела, открываясь. Посыпались осколки стекла, и на асфальт вывалился человек. Неловко упал на бок, болезненно охнул, замер на мгновение, и почти сразу зашевелился снова, и, наконец, с трудом сел. Он оказался совсем молодой, от силы лет двадцати, почти мальчик. Из носа у него шла кровь, лицо было разбито, скорее всего, подушкой безопасности, которая обмякла внутри «Фольксвагена», как лопнувший белый шар. Левая рука его явно была сломана и висела под каким-то ужасным углом, и перелом выглядел плохо. Старлею показалось даже, что торчит кость. «Помогите мне, пожалуйста», — сказал мальчик. «Очень больно». Но добраться до него было нельзя. Никак. Совсем. Потому что неподъемная железяка перерубила «Фольксваген» почти пополам и заперла молоденького водителя в тесном пространстве между ней и бетонными воротами так же надежно, как клетка в зоопарке. «Монтировка нужна», — бессильно сказал Старлей. «Есть же, наверное, в машине у кого-нибудь. Пошли поищем». Женщина Мерседес фыркнула. «Не говорите ерунды», — сказала она. «Эта решетка весит несколько тонн. Посмотрите, что она сделала с машиной». Мальчик Вольцваген испуганно оглянулся и впервые увидел то, что осталось от его веселенького оранжевого автомобиля. «Вы можете проверить, как они там?» — попросил он. «Не надо». Сразу сказал кабриолет. «Не смотрите». «Не могу», — подумал Старли с тоской. «Не моё это. Надо было в инкассацию устроиться, как Леха. Или в банк. Сидел бы сейчас в кожаном кресле, пропуска проверял». Он опустил голову, покрепче обхватил сварную раму и дернул еще раз. «Да отпустите вы ее, идиот!» — сказала женщина-мерседес у него за спиной. «Вставайте, нам пора возвращаться». «Вы что?» — тревожно спросил мальчик и попытался подняться на ноги. вы куда Он встал, шатаясь, и заглянул в салон своей раздавленной машины, туда, где раньше было заднее сиденье, В горле у него булькнуло. Он заплакал. Женщина-мерседеса глядела рассыпанный по асфальту мусор, подобрала выкатившуюся из чьей-то сумки банку колы, открыла и просунула между прутьев. Мальчик-фольксваген жадно схватил ее здоровой рукой, поднял к разбитым губам и начал пить, захлебываясь и всхлипывая. Газировка стекала у него по подбородку пенными розоватыми струйками. — А с ним как? — спросил Старлей. — Тут, что ли, оставим? Мальчик вздрогнул, подавился и заморгал. Глаза у него были круглые, ресницы слиплись от слез. — Снимите рубашку, — сказала женщина-мерседес, — и обмотайте руку как можно плотнее. — Нет, — ответил он тут же, старательно не глядя вниз на свой жуткий раздробленный локоть. — Нет, я не могу. Я скорую подожду. «Слушай», — начал кабриолет, — «мы сейчас сходим и приведем кого-нибудь». «Нет, давайте подождем», — крикнул мальчик, уронил недопитую банку себе под ноги, зажмурился и даже сжал уцелевший правый кулак, как ребенок в магазине игрушек. «Просто подождем, ну, пожалуйста, они сейчас приедут». «Так, все, пошли», — сказала женщина «Мерседес» и посмотрела на часы. «Может, я с ним посижу?» — предложил Старлей безрадостно. «А вы доктора приведете?» — Ну уж нет, это ваша работа, старший лейтенант, — сказала она ядовито. — Так что отправляйтесь и ищите ему врача сами. У меня нет на это времени. Она повернулась и зашагала прочь, стуча своими сердитыми каблуками. И старлей с кабриолетом поспешили за ней с одинаковым облегчением. Как будто остаться в пустом игулком в куске тоннеля рядом с машиной полной мертвых тинейджеров, без горластой неприятной бабы, в самом деле было страшно. Сзади вылыбился в своей клетке мальчик «Фольксваген», который разглядел, наконец, ряды брошенных автомобилей, включенные фары и разбросанные вещи. «Подождите!» — кричал он им вслед. «Куда все делись? Вы вернетесь? Ну, пожалуйста, не бросайте меня! Я не могу тут один!»